«27. Погоди, я помогу. Нет, мне удобно, ты только дверь подержи, будь добр». Корнелли Слоутс выполняет просьбу и быстрым шагом идет к матовой стеклянной двери, ведущей в отдел уголовного розыска. С ощущением собственной бесполезности он наблюдает, как инспектор Кэрри Нейкин Хорнби, красная от напряжения, боком протискивается в дверь, сгибаясь под тяжестью здоровенной картонной коробки. Чёрт, бормочет она, когда большая сумка сползает с плеча. Карнелис Лоуц окончательно чувствует себя идиотом, поскольку не придумав ничего умнее, подхватывает сумку и идёт рядом с начальницей, которая широко расставив ноги и откинувшись назад, тащит свою тяжёлую ношу. Когда она сворачивает в буфетную, он не выдерживает. Общими усилиями они опускают коробищу на пол, обошлось без тревожных звуков. Карина даривает его благодарной улыбкой массирует натруженные ладони. «Такая удача, что ты здесь, в одиночку мне бы дверь ни нипочем не открыть. Кстати, ты в этом разбираешься? Поможешь подключить ее, пока остальные не пришли?» Она жестом показывает на коробку, и только теперь Корнелис видит, что изображено на гладкой поверхности. «Господи, вот это монстр!» — говорит он. «И почем такой?» Карен пожимает плечами. Тебе и знать не надо, но начальник полиции однозначно дал понять, что мы должны получить все необходимое. Тебе не кажется, что он имел в виду человеческие ресурсы? По моей профессиональной оценке, мы не можем продолжать расследование, получая в качестве единственного горючего эту бурду. Карен кивает на коричневую кофеварку на столе. Кто-то оставил немытую стеклянную колбу на подогревателе, и буфетную переполняет знакомая кислая вонь вчерашнего кофе. Двадцать минут спустя Корнелис Лоудс кладет гаечный ключ на стол и испускает рукава рубашки, а Карен обозревает результаты их общего труда. С уважением и удивлением она следила, как он присоединял машину к электричеству и водопроводу. Можно не звонить каптенарому Суковсу и не слушать его нытье, что это вообще не входит в его служебные обязанности. Она делает шаг вперед, стирает отпечаток пальца с блестящей хромированной поверхности, и нажимает на изогнутый рычажок вспенивателя молока. Слышится жужжание. «В отделе закупок здорово засуетятся», — думает она. «Для нее не нужен особенный кофе». «Тридцать дней на случай рекламации. Может, к тому времени Смейт вернется на службу». Она отбрасывает эту мысль и широко улыбается Корнелису. Потом достает из брошенной на стол сумки два полукилограммовых пакета кофейных зерен включает у бандуру а я пока сбегаю через дорогу у меня короткая встреча с вягиной и хогином карн смотрит на часы уже две минуты как